Валерия осталась лишь эпизодом в жизни Конона, как, впрочем, и все остальные женщины, кроме той, что стала в конце концов королевой Аквилонии. Одинокий варвар какое-то время странствовал по свету, затем снова вернулся в Кемерию. Там до него дошла весть, что аквилонцы, которых ничему не научил горький урок крепости Винариум, опять расширяют свои владения к Западу, вторгаясь в леса, населенные племенами пиктов или, как их еще называли, пиктские дебри. Значит, впереди снова ждало кровопролитие и много работы для таких искусных воинов, как Конон. «По ту сторону Черной реки». Глава первая. Конон теряет топор. На лесной тропе стояла такая тишина, что даже мягкие сапоги, казалось, поднимают немыслимый шум. Именно так думал одинокий странник и двигался с осторожностью, необходимой всякому, кто переправился через громовую реку. Был этот юноша среднего роста, с открытым лицом и коротко остриженными каштановыми волосами. На голове не было ни шляпы, ни тем более шлема. Одет он был по обычаю здешних мест в шерстяную тунику, перетянутую поясом, короткие кожаные штаны и сапоги до колен. Из правого гренища торчала рукоять ножа, на широком поясе висели короткий тяжелый меч и кожаная сумка. Без всякого страха углублялся он в зеленую чащу. Сложен он был, несмотря на невысокий рост, вполне крепко. Он шагал беззаботно, хотя последние хижины поселенцев остались далеко позади, и каждый шаг приближал его к той чудовищной опасности, которая тенью нависла над древними дебрями. Шум он поднимал немного, но был уверен, что его чуткие уши наверняка засекут любой треск в предательской зелени. Так что беззаботность его была показной. Он внимательно приглядывался и прислушивался ко всему, особенно прислушивался, так как видимость вокруг была не более, чем на два шага. Какое-то чутье приказало ему остановиться и положить руку на рукоять меча. Он застыл, как вкопанный посреди тропы, и стал соображать, что за звук он ловил, да и был ли этот звук. Тишина была полной, не верещали белки, не пели птицы. Потом взгляд его упал на густые заросли в нескольких шагах перед ним. Никакого ветра не было в помине, а одна из веток явственно колыхалась. Волосы поднялись на голове путника, и он не мог ни на что решиться, ведь любое движение притянет к нему летящую из зелени смерть. В чаще послышался звук тяжелого удара, заросли закачались, и оттуда вертикально вверх взлетела стрела. Прыгая в укрытие, путник видел ее полет — Притаившись за толстым стволом дерева с мечом в дрожащей руке, он увидел, что на дорожку, раздвигая кусты, выходит высокий человек. На чураке были такие же высокие сапоги и короткие штаны, только не кожаные, а шелковые. Вместо туники на нем была кольчуга из вороненой стали, голову защищал шлем. Не рыцарский шлем с султаном, его украшали бычьи рога. Таких вещей не куют кузнецы в цивилизованных странах. Да хозяин шлема и не походил на цивилизованного человека. Его темное, иссеченное шрамами лицо с горящими голубыми глазами вполне соответствовало этим первобытным лесам. Огромный меч в руке человека был в крови. «Вылезай — Вылезай! — крикнул он, и выговор показался путнику незнакомым. — Опасность миновала. Этот пес был один. Вылезай! Опасливо покинул путник укрытия и поглядел на незнакомца. По сравнению с ним он чувствовал себя слабым и ничтожным. Двигался незнакомец скользящей походкой пантеры. Да, не к миру горожан или поселенцев принадлежал он, и даже в этих диких краях казался чужим.